До конца лета наш учитель оставался в Богемии. Затем, так как и там стало уже небезопасно, воротился домой, но всего на несколько дней. Выяснилось, что с юго-востока к Веймеру приближаются австрийцы, и август подвигнул его на новый отъезд. Гёте отправился в Ильменау и оставался там до начала сентября. С тех пор он жил среди нас, И каждый кому дорог великий поэт скажет, что и ему немало, очень немало пришлось претерпеть от невзгод, обрушившихся на наш город. Это было время самых тяжких постоев. И его красивый дом, которому все желали мира и покоя, тоже превратился в постоялый двор. С неделю за столом у Гёте сидело 24 человека. У него стоял австрийской фельдсейхмейстер граф Колоредо. Вы верно слышали, в свое время об этом немало говорилось, что в странном неведении, или преднамеренно, а, быть может, это была вера в то, что большие бары, как этот граф и он, живут в особой сфере, чуждой страстям толпы, Гёте вышел ему навстречу с крестом почетного легиона в петлице. — Фу ты, черт! — закричал Колоредо. Как можно носить такую штуку? Это ему-то. Фельдцейхмейстеру он смолчал. Но другим впоследствии говорил, как? От того, что император проиграл битву, я не должен носить его креста? Стариннейшие друзья стали ему непонятны, как и он им. После австрийца его посетил министр господин фон Гумбольд духовно близко ему в продолжении двадцати лет космополит старой складки в большей даже степени чем наш поэт жизнь за рубежом он всегда предпочитал жизни в отечестве с шестого года гумбольд стал прусаком хорошим прусаком как говорится прусаком с головы до пят наполеону удалось таки перекроить немцев надо отдать ему справедливость Молоко благонамеренных убеждений он превратил в жгучую драконову кровь, а мягкотелого гуманиста фон Гумбольта — в яростного патриота и поборника освободительной войны. Считать ли за вину Цезаря или вменить ему в заслугу, что он преобразил наши чувства и возвратил нас самим себе, не знаю. Многие подробности бесед прусского министра с великим поэтом просочились в общество и передавались из уст в уста. Гумбольд, надышавшийся берлинским воздухом, с самой весны ожидал, что сыновья Шиллера и сын Гёте, подобно молодому Кернеру, возьмутся за мечи и выступят на защиту общенемецкого дела. Теперь он стал разузнавать о настроениях старинного друга и помыслах Августа но лишь за тем, чтобы наткнуться на мрачное равнодушие последнего и досадливо раздраженные неверие первого в дело всем казавшееся столь великим и прекрасным. Освобождение? С горькой усмешкой спросил он Гумбальта. Это освобождение для погибели. Лекарство здесь хуже болезни. Наполеон повержен? О, нет, до этого еще далеко. Правда, сейчас он похож на затравленного оленя, но его это только забавляет, и не исключено, что он еще сбросит с себя всю свору. Но, допустим, он побежден. Что тогда? Разве хоть один человек на свете знает, что произойдет после падения могучего? Мировое господство русских, а не французов? Казаки в Веймере это не совсем то, что представляется желательным. Или, может быть, их поведение корректнее поведения французов? Друзья притесняют нас не меньше, чем враги. Они перехватывают даже обозы, с таким трудом добирающиеся до наших солдат. И наши раненые на поле битвы подвергаются грабежу союзников. Эту правду стараются прекрасить сентиментальными фразами. Народ, включая и его поэтов, руинированный политикой, пребывает в состоянии отвратительного и совершенно непристойного возбуждения. Короче говоря, это ужас. И правда, дорогая госпожа советница, это был истинный ужас. В том-то и беда, в том-то и посрамление энтузиазма, что повседневные события, вся империя играли в руку великому поэту. Спора нет. Отступление французов и их преследование повлекли за собой ужаснейшую разруху, всеобщее обнищание. Наш город, в котором хозяйничали теперь прусский полковник, настоящий солдафон, а также русской и австрийские военачальники, изнемогал от бремени проходящих и квартирующих войск всевозможных национальностей. Из осажденного Эрфурта, В наши лазареты хлынули раненые, калеки, больные горячкой и дизентерией. Вскоре эпидемии начали свирепствовать и среди веймарцев. В ноябре у нас было 500 тифозных, и это при населении в 6 тысяч человек. Не хватало врачей, все наши доктора слегли. Писатель Йоганнес Фальк за один месяц лишился всех своих детей и стал седым, как лунь. Ужас, страх заразы пригибали нас к земле. Дважды в день город окуривался галеополитом. Но телеги, наполненные мертвыми телами, не переставали громыхать по улицам, участились самоубийства, вызванные голодом. Таково было внешнее положение вещей, действительность, если хотите, и горе тому, кто не умел, возвысившись над нею, проникнуться идеалами свободы и отчизны. Многим это все же удавалось. Профессорам Лудону и Пасову прежде всего. Тилли также. Что наш король поэтов не мог или не хотел этого сделать, среди всех наших горестей было, пожалуй, тягчайшей. Какова его позиция, мы знали, увы, слишком точно по его сыну ведь он всегда был подголоском отца. В этом детски слепом повторении отцовских мыслей было, правда, нечто трогательное, но в то же время и противоестественное, заставлявшее нас содрогаться, не говоря уже о той боли, которую нам наносили его слова. С поникшей головкой, лишь изредка подымая к нему взор, затуманенный слезами, выслушивала Аттилии, как он резко и словно бы от себя, повторял все говоренное его родителям Гумбольту и другим об этой эпохе горя и заблуждений, об ее абсурдности и смехотворности. И правда, при желании можно было усмотреть много абсурдного и смехотворного в поведении взбудораженных, ошалевших, взвинченных общей страстью и духовно опустившихся людей. В Берлине Фихте, Шлейермахер и Ифланд разгуливали вооруженные до зубов грохоча саблями по мостовой. Господин фон Коцебу, наш знаменитый комедиограф, намеревался учредить отряд амазонок. И я не сомневаюсь, что Атилия, осуществив он свою затею, примкнула бы к ним и, возможно, увлекла бы за собой и меня, хотя теперь на свежую голову эта идея кажется мне до крайности эксцентричной. Хороший вкус не был сильной стороной того времени, отнюдь нет, и кто только о нем заботился, да еще о культуре, о смотрительности, критическом отношении к себе, тому приходилось круто. Такой человек не мог, к примеру, увлечься стихами, которые породило то время и которые нынче кажутся отвратительными, хотя тогда они вызывали у нас слезы дешевой растроганности. Весь народ стихотворствовал, плыл, утопал в апокалипсисах, пророчествах, в кровавых бреднях ненависти и отмщения. Какой-то пастор издал сатиру на гибель великой армии в России, прям-таки непристойную и в целом и в отдельных деталях. «Дорогая, воодушевление прекрасно, но если ему слишком уже не достает цивилизации...» и экзальтированные мещане купаются в горячей вражеской крови только потому, что исторический миг развязал их низкие инстинкты, это, конечно, малоутешительно. Спорить тут не приходится. Когда страну наводняли рифмованные потоки, задававшиеся целью высмеять, унизить, надругаться над человеком, при одном виде которого наши бунтовщики еще так недавно умирали от страха и благоговения, Это уже выходило за пределы и шутки, и серьеза, главное же благоразумие и благопристойности. Тем более, что обычно эти памфлеты направлялись не столько против тирана, сколько против выходца из народа, сына революции, творца нового времени. Даже мою Атилию эти в равной мере неуклюжие и бесстыдные пасквили на проходимца Наполеошку повергали в молчаливое смущение. Я это заметила. Как же было владыки немецкой культуры и просвещения, певцу и не огорчаться таким состоянием умов. Что не похоже на погоню бравого Люцова, сетовал он устами своего сына, до того людям теперь и дела нет. Мы от этого страдали. Быть может, следовало относиться терпиме к тому, что он заодно с этими кровожадными. Бумаго-морателями отвергал и талантливых певцов «Свободы» Клейста и Арнта, называя их творение дурным примером, ведь в гибели своего героя он видел лишь наступление хаоса и варварства. Видите, я стараюсь, как немало это мне к лицу, защитить великого человека, объяснить холодность и безучастие, которые он тогда выказывал и делаю это тем охотнее, что неразделенность его убеждений, вероятно, причиняла и ему самому немало горя, несмотря на то, что, как писатель, он давно привык к отчужденности от народа, к классической дистанции. Но я не могу ему простить и никогда не прощу того, что он сделал тогда со своим сыном, и что возымело для и без того мрачного характера Августа, а вместе с тем и для любви Атилии, столь тяжкие, столь мучительные последствия. Итак, в конце ноября того великого и страшного года герцог, на манер прусаков, обратился с воззванием к народу, понужденный к этому боевым пылом янских профессоров и студентов. С недаемое желанием взять в руки мушкеты, они нашли пламенную заступницу в лице возлюбленной его светлости, прекрасной госпожи фон Гейгендорф, Собственно, Ягеман. Кстати сказать, другие советчики герцога этому противились. Министр фон Фойт почитал разумным притушить этот юношеский пыл. «Ненужно, нежелательно», — говорил он, — «чтобы образованные люди занимались маршировкой. Это умеют делать и крестьянские парни, и к тому же лучше. А в добровольце набиваются как раз наиболее одаренные и многообещающие молодые люди. Надо сдержать их порыв. Того же мнения был и наш поэт. Он крайне неодобрительно отзывался о добровольчестве и, говоря о фаворитке, пускал в ход выражения, которые я не решаюсь повторить. Он уверял, что исполнен уважение к кадровым военным. Но добровольческое движение, малая война на свой страх и риск, Внестройных армейских рядов это самонадеянность и бесчинство. Весною он побывал в Дрездене у Кернеров, младший сын которых вступил в число люцовских конников, не спросив на то дозволение курфюрста, всей душой преданного императору. Это же бунтарство! самочинные возня солдат-любителей ни к чему, кроме неудобств и затруднений, не приведет. Таков был наш Титан. И если его противопоставление регулярной и добровольной службой и было немного искусственно, в глубине души он вообще не принимал новейшего патриотизма, то одно все же надо признать. В пункте, касающемся добровольцев, с точки зрения дела, а не идеи, он был совершенно прав. Обучение они прошли самое поверхностное, пользы от них, откровенно говоря, не было никакой, и практически они оказались лишними. Дезертирство было частым явлением среди добровольцев. Офицеры из них вышли плохие. Знамя добровольческих полков обычно находилось в арсенале, и после победы во Франции герцог отослал этих юнцов в Освояси, правда, с благодарственным рескриптом так как нельзя же было ему идти наперекор популярно-поэтическим представлениям об их воинской доблести. В прошлом году перед Ватерлоо они вовсе не были призваны, но это все между прочим. И если наш поэт, не склонный к энтузиазму, сумел раньше других трезво и отчетливо разобраться в этом деле, если он с самого начала враждебно отнесся к добровольческому движению, броня похотливую Гегендорфшу и ее воинственное помешательство, я уж не помню точного его весьма нелестных отзывов о ней, то главным образом потому, что в глубине души он был вообще против освободительной войны и брожения, которое она несла с собой. Как ни горько в этом приходится сознаться. Но высочайшее воззвание было опубликовано, началась запись добровольцев, и у нас набралось 57 конных егерей, пехотинцев же еще больше — 97. Все наши юноши, все молодое дворянство числилось в списках. Камер-юнкер фон Гросс, обергофмейстер фон Зебах, господа фон Гельдорф, фон Гесслер, ландграф фон Эглофштейн, камергер фон Позек, а также вице-президент фон Герздорф одним словом все это считалось с хорошим тоном, поощренным высшим начальством, обязательным и то что это так случилось, то что патриотический долг принял светские шикарные формы, как раз и было прекрасно и величественно. А августу фон Гёта ничего не оставалось как присоединиться к ним. тут дело шло уже не о частных убеждениях не о шике, но о чести, и он записался, правда, довольно поздно, пятидесятым егерем, даже не поставив в известность отца. Тотчас же после этого шага между ними произошло бурное объяснение. Говорят, он назвал поведение сына безмозглым и безответственным, и в гневе несколько дней не говорил с несчастным, которому его поступок был продиктован чем угодно, только не избытком энтузиазма. Конечно, без сына ему пришлось бы нелегко, а он любил мириться с личными неудобствами. С тех пор, как доктор Ример оставил его дом, женившись на этой Ульрих, отчасти из-за Августа, который вел себя заносчиво и грубо с этим деликатным человеком, секретарские обязанности при поэте выполняет некой Джон. Он у него не в фаворе, и сын требуется отцу для диктовки бесчисленного количества всяких мелких дел. Но правда и то, что мысль лишиться сына привела его в волнение несоразмерное, и что эта несоразмерность стояла в прямой связи с его враждебным отношением к идее добровольчества, с неприязнью ко всему, что привело к этому движению, для него олицетворяющему новое верение. Ни под каким видом не хотел он, чтобы Август отправился на войну, и с первой же минуты пустил в ход все свое влияние, чтобы этому воспрепятствовать он обратился к министру фон Фойту, даже к его светлости герцогу. Письма, в которых он взывал к ним, мы узнали их содержание от августа, нельзя назвать иначе, как тассоподобными. Они были проникнуты отчаянной неуравновешенностью этого его второго «я». «Утрата сына», — писал он, — «необходимость ввести чужого человека в тайники моего...» творчество моей корреспонденции всех обстоятельств моей жизни сделает мое положение невыносимым, самое мое существование невозможным, это было несоразмерно. Но он сознательно бросил на чашу весов свое существование, свое могучее существование. Чаша, на которую оно упало, стремительно опустилась к низу. Министр и герцог поспешили пойти навстречу его желаниям. Имя Августа не было вычеркнуто из списков, это затронуло бы его честь. Но Фойт предложил, и это было одобрено его светлостью, не без иронической улыбки по поводу покладистости Августа, чтобы молодой человек вместе с камеральным советником Рюльманом сперва отправился во Франкфурт, штаб-квартиру союзников для переговоров о субсидировании веймарских добровольцев. А вернувшись, занял у наследного принца Карла Фридриха, номинального шефа добровольцев, столь же номинальную должность адъютанта и таким образом остался в распоряжении своего отца. Увы, так все и сделалось. После Нового года Август отправился во Франкфурт, Лишь бы не быть в Веймере в день, когда его собратья, это было в конце января 14 -го года, принимали присягу в Веймарской церкви. Но через неделю после их отправки во Фландрию возвратился и приступил к обязанностям адъютанта при наследнике престола. Как и последний, он облачился в егерский мундир, который его отец называл «бегом на звук рожка». «Мой сын побежал на звук рожка» говорил он, делая вид, что все в полном порядке. Ах, к сожалению, это было не так. Все до одного посмеивались на летним юношей, оставшимся дома, и порицали отца, который не только сам не разделял нового патриотического порыва немецкого народа, но и навязал свою точку зрения и сыну. Сколь ложным станет положение Августа перед товарищами, перед всеми добровольцами, мужественно переносящими опасности, было ясно заранее. Ведь по возвращении они будут прощаться в том же обществе, что и он. Смогут ли между ними наладиться приятельские отношения? Будут ли они уважать его? Подарят ли своей дружбой? Трус. Это слово носилось в воздухе. Здесь я не могу удержаться от горестного замечания по поводу несправедливости судьбы. То, что одному сходит легко и безнаказанно, для другого становится роком, карой. Конечно, это обусловлено различностью людей и тем, что наши нравственные и эстетические суждения зависят от глубоко личных причин, заставляющих нас винить одного в том, что другому мы вменили бы в заслугу. Иными словами, одно и то же отталкивает и коробит нас в одном, В другом же кажется подобающим и вполне понятным. У меня есть брат, уважаемая госпожа-советница, по имени Артур, молодой ученый, философ. Правда, с малолетства его готовили для коммерческой карьеры, а потому ему многое пришлось наверстывать. Я уже упомянула вскользь, что он брал уроки греческого у доктора Пассова. Светлый ум, без сомнения, хотя немного озлобленный в своих оценках мира и человечества. Я знаю людей, которые ему прочит большую будущность. Впрочем, наибольшую прочит себе он сам. Так вот, мой брат по возрасту тоже принадлежит к поколению, которое забросило науки, чтобы ринуться в бой за Родину. Но ни одна душа от него этого не ждала, по той простой причине, что не было человека, меньше помышлявшего о военных подвигах, вернее, никогда о них не думавшего, чем Артур Шопенгауэр. Он дал денег на добровольцев присоединиться к ним, да ему просто не приходила в голову такая мысль. Он с полным хладнокровием предоставлял это делать другим людям, которых называл фабричным товаром природы. И никто этому не удивлялся К его поведению все отнеслись с полнейшим равнодушием, вполне могущим сойти за молчаливое одобрение. И мне стало ясно, как никогда что мы одобряем только то, что нас нравственно и эстетически успокаивает, то есть гармонию, согласие с самим собой. Но по поводу такого же образа действий Августа конца не было пересудом. Я, как сейчас, слышу слова нашей милой Фонштейн. «Гетто не позволил своему сыну идти в армию. Что вы на это скажете?» — Единственный юноша нашего круга, оставшийся дома. Или вдовы Шиллера. Никогда, ни за что на свете я не воспрепятствовал бы моему Карлу пуститься в поход. Вся его жизнь, все его существование было бы подорвано. Он бы впал в меланхолию. А наш бедный друг, разве он не стал меланхоликом? Правда, он был им всегда. Но с этого злополучного дня мрачность его бедной души начала усугубляться и принимать формы, в которых проявлялись разрушительные склонности, заложенные в его природе. Невоздержанность в питье, общение, я боюсь оскорбить ваш слух, с непотребными женщинами. Он был всегда неистов в желаниях, и в чистую душу невольно закрадывался вопрос, Как уживала с этим его постоянная сумрачность и, в ее тени, любовь к Отсилье. Раз уж вы меня спросили, без вашего вопроса я остереглаз бы высказывать свое суждение, в подобных бесчинствах не последнюю роль играло желание подчеркнуть свою мужскую доблесть, которую общество брало под сомнение, доказать ее хотя бы на этом, не слишком благородном поприще. Во мне его поступки вызывали, если здесь уместно говорить о себе, чувства самые смешанные. Сострадание и отвращение боролись за место в моем сердце при мысли об августе. С почитанием его великого отца вступила в конфликт обида за столь чуждый духу времени, запрет, наложенный им на невмеру послушного сына. Но ко всему этому... В тиши примешивалась еще надежда, что постыдная роль Августа, его удрученный вид и всему городу известные дебоши отпросят от него чувства моей любимицы. Я уповала, что отказ от Тили от этого неподобающего, чреватого опасностями союза, открытый разрыв с юношей, чье поведение шло вразрез со священными для нее чувствами и близость с которым являлась сомнительной честью, снимут этот камень с моего сердца». Дорогая, моей надежде не суждено было осуществиться. Атилия, патриотка, почитательница Фердинанда Гейнке, льнула к Августу. Она крепко держала за дружбу с ним, все прощала ему. Более того, в обществе по любому поводу брала его под защиту. Когда ей нашептывали про него дурное, Она либо отказывалась верить, либо великодушно истолковывала это как некую романтическую печаль, демонизм, от которого она призвана освободить его. «Адель», — говорила она, — «верь мне, дурным я его не считаю, сколько бы люди его ни поносили. Я презираю людей, и хотела бы только, чтобы Август научился разделять со мной это презрение. Тогда он давал бы меньше пищи их злословию. В борьбе между холодными, насмешливыми людьми и одинокой душой, твоя Атилия всегда будет на стороне последней. Разве можно усомниться в душевном благородстве сына такого отца? К тому же, он меня любит. А я, Адель, я в долгу перед ним. Я насладилась великим счастьем, нашим великим счастьем с Фердинандом. И теперь... Когда я еще продолжаю упиваться им в воспоминаниях, оно представляется мне моей виной перед Августом, долгом, к уплате которого меня призывает его сумрачный взор. Да, я в долгу перед ним. Ведь если правда то, что о нем говорят, то разве же не отчаяние, в котором повинна я, толкает его на этот путь? Адель, вспомни, покуда он верил в меня, он был иным. С подобными речами она не раз обращалась ко мне, а меня и здесь обуревали смешанные противоречивые чувства. Я ужасалась, видя, что она не в силах отделаться от этого несчастного, и что мысль навеки принадлежать ему, как того хочет его великий отец, словно рыболовный крючок засела в ее душе. Но в то же время эти слова в меня вливали и сладостную отраду, нравственное успокоение. Не скрою, если ее приверженность Пруссии, ее воинственно-патриотический дух заставляли меня иногда со страхом думать, что в этом эфирном теле живет грубая варварская душа, то ее отношение к Августу, голос совести, так громко укорявший ее за нежную склонность к прекрасному, простому и героическому образу нашего геенки, убеждали меня в утонченном благородстве, нежной консистенции ее души. За это я еще сильнее полюбила Атилию, что, конечно, только удвоило мой страх и мои мрачные предчувствия.